Глава восемнадцатая «Ребята, только это...» — замялся танк, осматривая нашу работу. «Давайте поедим, что ли?» «Такая простая идея и такой бурный отклик!» «Мы дружно идею поддержали. Единогласно!» Во всех этих хитросплетениях забыли о самом важном. Юля даже какую-то сковородку греться ставила, но совсем увлеклась подготовкой к нашему первому погружению Спустя столько времени. Как оказалось, с недем не сложили в таверне «Будь здоров». Мы разложили продукты на столе в кухне, отделили сырое от готового и расселись за длинный деревянный стол. Ароматный мягкий хлеб, копченое мясо, мягкий сыр и пара бутылок медовухи. Вязанка сушеной рыбы и корзинка зеленых яблок. Чудеса! раздобыть подобное в наших условиях. Помолчали. «Ну что, за новые начинания?» — предложила Юля, первый нарушив тишину, откупорив бутылку со смешным «чпок». «Ну, тогда за то, что живы!» — уточнил Илья с легкой усмешкой, подставляя кружку под разлив. Я взял кусок хлеба и задумался. «Еда из арка?» Казалось, даже вкуснее, чем все, что я пробовал доселе. Ну, не считая того фантастического мяса. Чокнулись, выпили. Мэй воздержалась, сообщив, что на антибиотиках. Поразительная личная ответственность. Либо не желает пить в нашей компании. Негласно мы наблюдали за ней. За реакциями, фразами, как себя ведет и что предпринимает. Темная лошадка... И это я не про цвет волос. Все-таки хотелось верить, что она союзник. Слушайте, вновь заговорила рыжая. А что насчет Виктора? Сидит тут на подножном корме. Может, и с ним поделимся. Он все-таки помог с подключением систем. Илья покачал головой. Плохая идея. Начнет задавать вопросы. Ты уверена, что сможешь объяснить, откуда у нас такая еда? учитывая, где и в какое время мы живем. Девушка нахмурилась, откусила кусочек вяленого мяса. «Но он же часть группы», — жуя сказала она. «Неужели ты не хочешь, чтобы он перестал жевать свои грустные сухпайки?» «Это не перушка Юль», — раздраженно ответил великан. «Это наши запасы. И мы не знаем, насколько все это безопасно в долгосрочной перспективе». Не успеешь обернуться, а он уже всему Волгарду растреплет, что у нас тут солонина с пряниками. Я молчал, наблюдая за их спором. Каждый был прав по-своему. Юля хотела быть справедливой, а Илья думал наперед, взвешивая риски. Не ругайтесь, — наконец вмешался я. Сейчас сами поедим. Когда придумаем, как объяснить Виктору, откуда все это взялось, тогда поделимся но только если будем уверены. Рыжая нахмурилась, но промолчала, сосредоточившись на своем обеде. Илья кивнул, явно удовлетворенный моим решением. Мэй молчаливо жевала рыбку. От обедов мы стали собираться в поход. Дел в арке не в проворот. И на реализацию плана до нашего нахождения вражинами различных мастей времени оставалось совсем крохи. Нет, никакого таймера у меня не имелось, лишь стойкое ощущение, что совсем скоро нас снова ждет череда неприятностей. Каждый проверил, что браслеты с аркдансом работают. С биомониторами синхронизированы. Мэй заняла свое место у экранов, сигнализируя нам о том, что подключения идут гладко. Когда все было несколько раз вдоль и поперек перепроверено, мы заняли свои места. Я на матрац неподалеку, друзья в импровизированных креслах. «Как назовем нашу студию?» — тихо спросила Юля. «Пока не знаю. Приз за лучшую идею — какая-нибудь приблуда из арка». «Ой, а я придумаю что-то!» — загорелась идеями девушка. «Майк, ты как?» «Как в прошлый раз не будет», — обеспокоенно уточнил у меня друг. «В норме», — ответил я. «Главное, чтоб система не сбоила». Надев браслет, я ощутил, как иглы вонзились в мое запястье, сначала обжигая холодом, а после разливая по венам тепло. Мои глаза еще не закрылись, но я уже видел изменения. Прорицание вырубилось, давление на голову сошло на нет. Привычный интерфейс моргнул перед затухающим сознанием, погружая меня в игру. «Внимание! Корабль под атакой! Пираты наступают!» Первое же сообщение, которое я увидел. «Спасибо, система, что не очередной глюк!» Я выскочил из каюты, чуть не ударившись головой о дверной проем низкой судовой двери. На палубе корабля застал кутерьмо. Игроки метались, пытаясь понять, что происходит. На горизонте приближались несколько черных силуэтов кораблей, а звуки выстрелов эхом разносились по морю. Я вынул кинжалы из инвентаря и сжал их покрепче, готовясь к нападению. Перед глазами все было предельно ясно, как никогда раньше. Прорицания не было и здесь, и это впервые за долгое время дало мне новый импульс чувство стабильности, контроля над ситуацией. Классика арка. Игровые события, созданные больше для развлечения, чем для реальной угрозы. Но, несмотря на то, что это всем известно, гвалт на палубе стоял вполне убедительный. Данное событие очевидно не выглядело как нечто способное поставить под угрозу мою жизнь. К тому же, участие в таких заварушках всегда сулит От пыл. Золотишко и, возможно, полезную добычу. Судно ощутимо накренилось. На абордаж нас берут сразу два корабля. С каждого борта были заброшены крюки. Рывки и толчки выбивали почву из-под ног, хотя палуба была деревянной. К черту детали, из чего пол, начинается самое интересное. Игроки. Отплывшие со мной и оставшиеся в сети на время путешествия дружной кучей бросились в сражение с NPC-пиратами, зарабатывая себе опыт и трофеи. Мат стоял такой, что если б его можно было потрогать, я бы не сдвинулся с места. Слишком уж плотный он был. Взгляд упал на одного из пиратов. Он размахивал саблей, но движения его были медленными и предсказуемыми. Против него стоял игрок с тяжелым двуручным молотом, который, судя по экипировке, уровнем был явно повыше. С каждым ударом молот отправлял к морским гуриям по одному пирату. Противник — пират-абордажник, уровень 17-й. Здоровье — 880 из 880. «Для перваков», — отметил я. «Это было просто». Противники устрашающе выглядели только на первый взгляд. Игроки получали преимущество за счет численности и более высоких уровней. Хотя бытует мнение, что гуманоиды – самые пренеприятные противники, и дело не в их характеристиках. Многим невыносима мысль ударить кого-то, кто похож на человека – оружием. Потому в большинстве случаев враги в мире арка – разномастные монстры или животные. Но не без исключений. Пираты — одно из них. Подхваченный всеобщим весельем, к сражению я присоединился. Выбрал ближайшую цель пирата с саблями, который выследил растерявшегося НПС. Тот едва успел отшатнуться, когда я вмешался. Поднырнув под руку врага, я всадил в его бок несколько быстрых тычков кинжалами. Вихрь активировать не стал. Ни к чему тут энергетическими волнами бороздить палубу потонем еще хотя на урон и маневренность я не жаловался слишком четкий мир вдруг стал для меня каким то неправильным и непривычным очень долго я видел мир раздвоенным на настоящее и будущее и слишком много сил затратил на привыкание к этой особенности моя как кажется сейчас пожалуй самое опасное во всех сторонах Способность не работает. Пока по моим венам циркулирует искусственная гадость для погружений, прорицание блокируется. Надеюсь, вернется, если я снова опущусь до нулевого или около уровня. Не хотелось терять такую плюшку насовсем. Но и мириться с хренов работающей системой тоже было не с руки. Но не время жаловаться. Я понимал, что сейчас моя задача прозаична. «Как двоюди! Вырезать так много этих недопиратов, как только смогу! Опытс!» От выстрелов из пушек корабль бросал из стороны в сторону. Хаос застилал всю палубу. Вдалеке слышу свистящий звук. Это игрок с огромным блочным луком отправил в воздух очередной сноб подожженных стрел, поджигая паруса пиратских бригов. «Я тоже старался не отставать». На очереди был пират с мушкетом, который целился в очередного НПС. «Не в мою смену!» — подумал я, рванувшись к нему. Сбил прицел мечом, ударил в грудь. Вытолкал за борт. Со спины кто-то попытался меня ударить, но отработали рефлексы. Абордажная сабля ударила в пустоту, а я развернулся и добавил несколько непредусмотренных анатомических отверстий в пузо и шею. Когда последние пираты с воплями прыгали за борт, а корабль противника оборвал тросы кошек и встал по ветру, ям позволил себе перевести дух. На палубе звучали радостные возгласы игроков. Кто-то уже хвастался трофеями, хотя значительная часть добычи явно не заслуживала внимания. «Да вы видали этот тесак? У него шанс пять процентов на кровотечение!» Пф, А мне опять обрывок карты выпал. Кто-то знает, что с ним делать?» «Мне только монеты достались. Ну, тоже неплохо». Я получил чуть больше полутора тысяч опыта, и в сумме золотой. Не густо, но и жаловаться не приходится. Текущий опыт — девять тысяч двести шестьдесят шесть, из 21 770. Событие хоть и было простым, но оттого не стало менее полезным. Я проверил свои поднявшиеся характеристики. Убедился, что даже без вихря боеспособен, а также свыкся, что в обычную игровую сессию полагаться на прорицание мне не суждено. Что ж... Я молча обтер кинжала о пол и плаща, сунул их в инвентарь. Действие с вытиранием было решительно бесполезным, но меня успокаивало, будто ставило в битве точку. Скрип мачт и редкие выкрики команды вернули мое внимание к окружающему. Палубу постепенно очищали от тел пиратов, игроки расползались по каютам. Я тоже решил вернуться в свою, чтобы в очередной раз просмотреть свою сборку и понять, чего мне не хватает здесь и сейчас, чтобы стать сильнее. Закрыв за собой дверь каюты, я тут же проверил замок. Параноидальная привычка, но, надеюсь, она однажды спасет мне жизнь. Трещина древесины под ногами и мягкий скрип двери добавляли антуража. В воздухе пахло морем, чуть-чуть порохом и гарью. Как напоминание о прошедшем сражении. Усевшись на койку, я вытянул ноги, раскрыл интерфейс и начал приводить мысли в порядок. Время еще есть. Экипировка ни к черту. Неплохое кольцо на скорость передвижения. Амулет и аксессуар на выносливость. Кинжал на критический урон. Все оставшееся без бонусов. Возможно, Таласас будет богаче на добычу. Игрок Майкл. Уровень 16. Раса – человек. Класс – архон слэш аэромант. Праведность – нет. Текущее здоровье – 430 из 430. Текущая мана – 330 из 330. Текущий запас сил – 430 из 430. Текущий опыт – 9266 из 21770. Сила – 10, выносливость – 23, в скобках 33 плюс 5 аксессуары плюс 5 амулет. Ловкость – 25, интеллект – 23, удача – 18. Навык уклонения – 16 из 100, навык защита – 11 из 100, навык скрытность – 82 из 100, легендарный ранг – пятый Навык кинжалы – 80 из 100, легендарный ранг – пятый Навык алхимия – 17 из 100, навык кулинарии – 1 из 100. Навык картография – один из ста. Навык медицина – один из ста. Навык техника – один из ста. Навык <звёк> оружие пятый из ста. Способность вихрь – уровень двадцатый. Способность связанная душа – уровень восемнадцатый. Способность перерождения – уровень второй. Перепроверял я медленно и сосредоточенно. Вспоминая. Как получал и распределял очки. Все выглядело м, прилично, но не идеально. Конечно же, легендарные уровни навыков почти не качаются. Там слишком много нужно, чтобы хотя бы на один пункт улучшиться. Опять ошибки в системе. Какое-то оружие у меня аж пятого уровня. Вспомнил, это огнестрел из реальности. Сюда перенеслось зачем-то, но не адаптировалось. Связанная душа подросла на два пункта. Не заметил уведомлений, скорее всего, это было в руинах Древнего Света. Приятно. Жду не дождусь двадцатый уровень. Посмотреть, что подсунет мне система на этот раз. Вихрь, безусловно, самый полезный мой навык. А с учетом того, что из-за ограничений Архонта ничего другого я получить не смогу, пока не добуду новый осколок, еще и единственный. В боях с толпой он показывает себя отлично, даже прекрасно. В одиночных боях просто крайне сильный инструмент нанесения урона. Сгораю от любопытства узнать, что за навык откроется, когда добуду то, зачем на Таласа сыплыву. Перерождение. Странно, навык с огромным потенциалом, но я его от силы пару раз применил. Вероятно, просто боюсь в критический момент осознать, что он восстанавливается. Слишком уж долгий у него откат. Потому держу его как оружие последнего шанса. Подведя кое-какие итоги, пришел к мысли. Моя сила не в экипировке, а в умениях. Как моих собственных, так и системных. И в том числе не совсем честных. Отталкиваться буду от этого. Следующая же цель проста разведка и подготовка к боям на островах. Противники там в основном уровня для меня посильного, но то, что множество битв предстоит в воде, меня удручало. Там от моей ловкости толку будет сильно меньше. Осталось доплыть, чтобы на нас не напал Кракен или еще какая морская гадость. Я закрыл все окошки интерфейса и прилег, ненадолго сомкнув глаза. Скреп деревянного трапа вывел меня из дремоты. Выгрузка шла полным ходом. НПС суетились, снося ящики на причал. Соленый ветер и мелкие капли воды, долетевшие с волны, разбившиеся о корму, взбодрили. Таласос раскинулся передо мной, словно яркая мозаика, наполовину утопающая в море. Дома на сваях поднимались над кристально чистой водой, опираясь на деревянные конструкции. На их фасадах пестрели флаги и разноцветные ткани, подчеркивающие их принадлежность к местным торговым гильдиям. Или, быть может, это просто дань моде. Мостики и подвесные переходы связывали дома и небольшие пристани, по которым сновали люди. Кто-то тащил рыболовные сети и снасти, кто-то громко спорил о цене улова. А детвора, размахивая самодельными удочками, Скакали через канаты, растянутые между сваями. Шум множества голосов сливался с криками чаек, с эхом разносясь над портом. Вода вокруг островов была настолько прозрачной, что я видел сквозь нее коралловые рифы и стайки пёстрых мелькающих рыбок. Что ж, тропический рай может выглядеть и так. На пристани толпились как игроки, так и местные. Первые Рассматривали свои инвентари, громко обсуждали планы и искали группы. Вторые вежливо, но настойчиво предлагали свои товары и услуги. «Самая свежая рыба, лучшие специи материка, ткани и слитки от лучших мастеров» — таковы были местные слоганы. Кричали их, пропитанные морской солью загорелые торговцы, громко зазывали, стараясь не упустить ни единого медика с каждого выгрузившегося с корабля. Пока я шел, прячась в тени крыш и домиков, пресекая, один подвесной мостик за другим, до моего слуха доносились обрывки разговоров. — Эти хреновы пираты совсем обнаглели. — Сколько можно? — Да ладно тебе, им же настучали. Чего нервничать? — А меня на первом моем прохождении помнишь, как завалили? — Ну а чего ты хотел на седьмом уровне-то? Кто-то из игроков обсуждал недавнее нападение. Кажется, эти были со мной в попутчиках. О, а вот теперь и местные судачат. верно у старого моллюска самое то после длинного рабочего дня. Голос одного из рыбаков прозвучал особенно громко. Я высмотрел его. Обычный работяга, разговаривает с двумя мужчинами. По виду такие же моряки. Моя карта... Тотчас обновилась, добавив новую точку самостоятельно. Услышал об интересном месте, в интерфейсе появляется соответствующая отметка. Так совпало, что мой путь пролегал аккурат меж общающимися. Когда я подошел ближе, мой взгляд уцепился в самого щуплого из присутствующих, в потертой рубахе и с бородой, заплетенной в косичке. «А ты уже бывал у старого моллюска?» «Скажи этим крабовым палочкам, что это лучшее таверно в городе!» Начал он, размахивая руками. «Еще не бывал, но обязательно загляну. И вы после работы зайдите, выпейте за мое здоровье!» Подкинул я им серебряную монетку. Получено достижение. Меценат первого ранга. Внести добровольное пожертвование. «О, еще как зайдем! Спасибо тебе, мил человек! Будем славить тебя на все окрестности!» Обрадовался Бородатый и, кажется, намеревался меня обнять. Я немного отступил. «Не стоит, правда», — отказался я сконфуженно. Еще не хватало обниматься с просоленными мужиками. «На барной стойке работает мой брат, Элрик. Скажи ему, что ты от Эдварда. Получишь хорошую скидку», — напутствовал работяга. Я благодарно кивнул и продолжил свой путь. Таверна — точка притяжения. Аренда комнаты для отдыха, пополнение запасов, задания и слухи — все туда. Так что правилом хорошего тона в арке было посетить в новой локации в первую очередь питейное заведение. Все остальное потом. Дальше шел медленнее. Остров был перегружен деталями. Корзины с креветками и моллюсками, развешанные по домам гигантские морские раковины, лодки на швартовах, покрытые сетями и якорями, вездесущие бочки с рыбой и прочее-прочее. По пути встретилась импровизированная ярмарка. Прямо на открытом воздухе, на перекрестке из причалов и подвесных мостов. Местные организовали бойкую торговлю. С товаром я мелко ознакомился. Помимо обычной утвари были зелья, инструменты для рыболовной профессии, а в одной из лавочек Карты с пометками на островах и вне их. На будущее я запомнил расположение таких магазинов. У старого моллюска оказалось двухэтажным зданием, плотно прижатым к берегу. Его массивные деревянные сваи, густо облепленные мидиями, уходили глубоко в воду. Казалось, что легкое волнение моря едва заметно покачивает весь остов здания. Вывеска с резным изображением моллюска, выползающего из раковины с кружкой пива, скрипела под порывами ветра. Внутри таверна была тепла и уютно И снова была перегружена деталями на морскую тематику. У разработчиков арка идея фикс, что ли? Нигде не припомню такой детализации, разве что в столицах. Посетители в основном игроки. Присутствовали и пара NPC, что сидели за столами обсуждая свои важные дела и поедая рыбу. За стойкой стоял заочно знакомый мне Элрик, трактирщик. Крепкий мужчина с загорелым лицом, крупным пузом и добродушной улыбкой. — Ахой! Номер на ночь? — спросил он прежде, чем я успел открыть рот. — Само собой. И вам привет от Эдварда. Уселся я за стойку напротив. «Ох, он старый проказник! Небось, наплел, я его брат и готов сделать скидку!» «Не местные каждый раз попадаются!» Басовито рассмеялся таверочек, наполняя кружку элем. «Я не заказывал», — отмахнулся я. «За счет заведения! И непременно попробуй местную рыбу! Пальцы отгрызешь аж до локтей!» Дал мне совет мой собеседник. «Вот что, благодарю, Элрик!» Отпил я из наполненной кружки, а густая пена осела у меня на усах. «Торговать, воевать, грабить!» Не унимался этот жизнерадостный работяга за стойкой. «Ничего из вышеперечисленного!» Слизнул я пену и тут же сделал еще пару глотков. «По делу. Слухи собираю о местных достопримечательностях». Его взгляд скользнул по моей фигуре, как будто он пытался оценить мой уровень хотя его сознание не могло ничего знать о моих игровых характеристиках. «Комната есть. Пять серебром за ночь. А вот за информацию, сколь не жалко, буду рад рассказать. Чего сам знаю?» — ответил он с ухмылкой, протягивая ключ от комнаты. «Я заплатил, не торгуясь. Халявный Эль подкупал». «Ну так вот, слухи». Начал он, опершись на стойку. «Если ты ищешь что-то необычное, тебе стоит знать об одном месте», — начал трактирщик, когда увидел блеснувшую у меня в пальцах золотую монету, которую я пододвинул к нему. Денежка бесследно исчезла в его карманцах фартука. «Что за место такое?» — спросил я, допивая кружку. «Святилище старинное. Называют его «лодка моря» о сколько наших там сгинуло! Все какое-то сокровище ищут, но... А мне что, я... В себя так сильно не верю!» И как этому трактирщику удается так ловко менять мне кружку на полную? Я отпил снова, внимательно слушая, но уточнение все же возникло. «Где оно?» — спросил я, одновременно раскрывая карту и сверяясь с услышанным на северо-западе острова, там, где каменистый риф. Но советую быть осторожным, там обитают лютые, злобные морские тварюки. Говорят, что под руинами есть пещера, затопленная до самого верха, и все, кто там бывал, либо не возвращались вовсе, либо страшные вещи рассказывали. Карта с меткой задания и описание трактирщика совпали почти идеально. «Бинго!» «Боги улыбаются вам». «А, понял. Мои восемнадцать удачи. Это дурацкое уведомление всплывает каждый раз, когда я нахожу какой-то рояль в кустах». «А что за твари уточнил я, сворачивая интерфейс. «Кракены мелкие, кракены средние, кракены побольше. Иногда морские змеи ими ноги, а иногда и вовсе герма... гибр... фру... Э... почесал трактирщик череп. «В общем, гадины морские, не иначе». Я кивнул, обдумывая услышанное. «Выделенное мною для самого себя время на поиски стоит потратить на подготовку. Описание наталкивает на мысль, что путешествие обещает быть непростым». Судачить дальше с этим, несомненно, очень полезным NPC мне больше было не с руки. Часики тикают. Было принято решение вернуться на рынок, присмотреться повнимательнее к тому, что может быть мне полезным. Элрик не расстроился, что я его покидаю, но про рыбу напомнил. Пока шел, размышлял. Стоит ли мне прибегнуть к поиску группы или отправиться туда в одиночку? «Глотка моря». Ну и название. Впрочем, никто не мешает, сходить мне сначала просто на разведку. Тогда я решу, взглянув на уровень окружающих монстров. К рынку добрался быстро. Лавочники были еще на месте, несмотря на то, что большущий желтый блин падал в море. У одной из лавок я видел зелье. Вот туда мне и надо. «Продавец!» Нескорослый, седовласый старик с улыбкой пояснил, что готов предложить мне буквально любое зелье, какое только пожелаю, по цене три золотом за бутылек. «Грабеж!» — возмутился я. Вздохнул и замахал руками, не в силах совладать с негодованием. Старик пожал плечами. «Вот же ж...» «Ну хорошо. В продаже есть сушеная ламинария и тертые ракушки?» спросил я справившись с первой эмоцией от местной торговли. — Хе, есть. Ракушки целиком, ламинария подсушена как следует, — ответил он, потирая ладошки. — Не томи. — Сколько? — нервничал я. — Пучок ламинарии, пол мешочек ракушек, столько же. — Сработаемся? — Ну и жадные жучара. — Сработаемся, — огорченно выдохнул я. И вот теперь мои финансы поют романсы. Купил я эти предметы только лишь потому, что самую большую проблему гипотетически составляет именно вода. Если то, что я ищу, на дне, описанной ранее пещеры, чтобы туда доплыть, понадобится либо зелье подводного дыхания, либо такой же амулет. Второму цены не сложишь. А вот первое мне и самому сварить по силам. А потому я, разжившись требуемым по рецепту, вернулся в таверну, но теперь уже прямиком в свою комнату. Изготовление пяти зелий заняло у меня какое-то время. Варилось оно долго, требовалось постоянно помешивать. Вот создам один раз, оставшиеся смогу делать из интерфейса, без лишних заморочек. Но в первый раз будь добр, поработай руками. Иконка личных сообщений моргнула. Я раскрыл ее, не раздумывая. «Майкл, ну как там у тебя?» — написала мне Юля. «Потихоньку», — ответил я в чат. «А у вас как дела?» «Мы с Ильей такие молодцы! Взяли по девятому уровню, представляешь? А еще... Подожди секунду, сейчас напишу». Я отвечать не стал. Решил подождать продолжения «Тебе привет от Феса?» «Неожиданно. Как вы пересеклись?» Они с милой девочкой Кирой искали группу в шахты кабольдов. А еще там был Алекс со здоровенной секирой. Алекс. Что-то смутно знакомое. Не тот ли это парнишка, что тогда очень подсобил мне с поиском в реальности Ильи, когда я из плена сбежал? А еще я вытащил из сундука в секретной комнате прикольный предмет. Смотри, сейчас скину описание. На экране появилось изображение странного металлического цилиндра с резными символами. Описание гласило, что это лампада света. Отпугивает монстров уровнем ниже, чем вдвое меньший уровень носителя. Интересная вещица. «Поздравляю, крутой предмет!» — обрадовался я за подругу. «А подруга ли она мне теперь? Вот в чем вопрос. А еще Кира нас чуть всех не завалила, попав стрелой в старое перекрытие балки. Эфес кулаками дерется, он прям руками каболь да вбил». Но справились, все хорошо. Ну, а у тебя как, добыл? Нет, пока нет. В следующий раз выйду в реальность уже с осколком. Уверен, что один справишься. Может, нас подождешь? Нам тут еще один уровень. До таймера успеваем докачаться и быстренько сесть на корабль. Не, не стоит. тут монстры больше двадцатого. А, ну жаль. Не расстраивайся. Скоро вместе поиграем. Берите десятый, классы, сами подумайте. Я вам тут не советчик, всю жизнь ассасином играл. Ничего страшного, мне лия обещал, что поможет выбрать. А еще фес спрашивает, не хотим ли мы объединиться. Пускай сам мне напишет, обсудим. Все, передала. Я побежала. И гора смайликов. Поцелуйчики, сердечки и почему-то слезы.